Глава шестая. Энергия. Два пятнистых тюленя вспарывают пронизанную светом воду. То один, то другой вырывается вперед, то уходя в глубину, то с плеском и брызгами, вылетая сквозь зеркальную границу в воздух. Совсем рядом с ними вода ревет и темнеет, бьется о громады быков моста. Но тюлени не приближаются к мосту, двигаясь вдоль него к известной только им цели. Большой тюлень толкает самку носом, затем одним гибким движением отплывает подальше. Сперва она для виду бросается за ним, но вдруг переворачивается и кидается на утек. Под водой хорошо видно, как навстречу им из глубины поднимается каменный гребень, риф, протяженный от одного из быков моста в глубину бухты. Только в одном месте верх каменного гребня прорезает зеркало поверхности сминает его вокруг себя в мелкую рябь. Большой тюлень, заранее разогнавшись, рассчитанным движением высоко выпрыгивает из воды и плюхается животом на маленький гранитный островок с плоской вершиной. Самка высовывает голову из воды и оглядывается. Островок поднимается из воды отвесно. «Залезть на него не залезешь», — она коротко гневно кричит. Большой тюлень перекатывается с живота на бок и кричит в ответ. Тюлениха прямо в воде превращается в женщину, которая легко подтягивается на руках и забирается на камень. Ее муж лежит на плоском, вылизанном водой камне на спине, широко раскинув руки. «Действительно, уединенное местечко», — смеется женщина, ложась рядом с ним. Пол неба над ними закрывает темная изнанка моста. Между черными глыбами быков вдали просвечивает густо-синее небо. «Смотри, с той стороны словно вечер», — говорит женщина. «Там вечер и есть», — отвечает мужчина, на мгновение приподняв голову. «Мы же как раз за центральным курсом». Она подпирает руку локтем и всем видом выражает готовность слушать. «Ой», — смеется он, — «ты же и этого не знаешь». Центральные ворота моста ведут не в наш океан, а в океан напротив, а назад. Заходишь в бухту напротив, через крайние ворота, разворачиваешься, проходишь через центральные ворота в океан здесь, разворачиваешься, проходишь через крайние ворота и попадаешь снова сюда. Женщина задумывается на несколько секунд. А если входить в бухту сквозь центральные ворота? Попадешь не весть куда, а об этом к Колуму. Он у нас столько Америк открыл, да еще и карты привезы, лодцы и лоции проходов написал. Но в основном через мост торгуют две стороны та и это. Она восхищенно качает головой. А он старый мост, он пожимает плечами. Кто знает, только за последние полторы тысячи лет город дважды сжигали дотла. Причем в предпоследний раз, насколько я понимаю, посредством ядерного оружия. До того, по некоторым источникам, мост был прозрачным, как хрусталь. Он и сейчас красивый, задумчиво говорит женщина, и следуя неведомой мужчинам логике, тут же спрашивает: а почему ты построил мне такой дурацкий облик, мало хромой ноги, но эти косы? Поверь, любимая, лениво отвечает мужчина, это совершенно не важно. Женское любопытство и следует утолять только по совершенно неважным вопросам. Действительно. «Ну, видишь ли, я видел тебя брюнеткой с бильярдным кием, рыжей с автоматом и седой в белом халате. Хотелось посмотреть, какова ты будешь блондинкой». Она смеется. И в смехе ее чувствуется полное доверие. «Действительно. А с хромотой я почти справилась». Человек, воплощаемый не сразу, всегда обретает неисправимый физический недостаток. Такие вещи лучше продумать заранее, чтобы, ну, например, ты не получилась одноглазой, а остальное, ну, какая мне разница, как ты выглядишь, если в любой момент это можно переиграть, лишь бы тебе самой было комфортно. Она долго лежит молча и смотрит, как чайки ловят рыбу, оглушенную ударами волн об быке моста. «Что же ты пытался выяснить, делая со мной то, что ты делал?» «Ничего я не делал», — лениво говорит он. Она слышит, как ракочет его голос в груди, прежде чем выйти изо рта словами. «Ты сама шла к тому, что нас здесь ждет. Оно тебе и показывалось». Она вдруг чувствует, как ему стало холодно. «Отец королей — это именно я. И я не доживу до коронации». Он прижимает женщину к себе. «Пока ты не пришла, я был бессмертен. Нельзя умереть, не исполнив судьбы. Знаешь, сколько раз я прыгал в воду с моста? А теперь?» Тихо спрашивает она. «Зачав с тобой ребенка, я исполню судьбу и стану смертен, как всякий, даже более. Насколько я не доживу до коронации? Минуту? Или умру, даже не дождавшись рождения ребенка?» «Короче, я искал женщину, которая сможет стать матерью королей». «Долго искал», — с трудом улыбается женщина. «Сорок шесть лет». Он садится, скрестив ноги по-турецки, и смотрит на жену. Мальчишеская ухмылка высвечивается на его лице, как он не пытается остаться серьезным. «А ты думала, история — это как ты меня искала. Ты начала искать меня» когда я окончил искать тебя. И найдя меня, ты попала вместе со мной в начало совсем другой истории. Это просто жизнь. Тут ничего не начинается с нуля и не заканчивается окончательно. Впереди у нас огромное приключение, из которого нам обоим не выйти живыми. Он тихо смеется. Но сейчас мы вне историй. Маленький перерыв, немного времени — друг для друга. И пусть будущее подождет.